Активный и пассивный отбор. Человек посторонний и непосвященный, кто сам не был в лагере, как правило, вообще не в состоянии представить себе истинную картину лагерной жизни. Она может видеться ему в каких-то сентиментальных тонах, во флёре тихой скорби. Он не предполагает, что это была жестокая борьба за существование даже между самими заключенными. Беспощадная борьба за ежедневный кусок хлеба, за самосохранение, за себя самого или за самых близких людей. К примеру, формируется состав, который будто бы должен перевести определенное число заключенных в какой-то другой лагерь. Но все опасаются, и не без оснований, что это очередная селекция, то есть уничтожение слишком ослабевших и неработоспособных. И значит, этот состав пойдет прямиком в газовые камеры и крематории, устроенные в центральных лагерях. И тут начинается борьба всех против всех. Каждый отчаянно бьется за то, чтобы не попасть в этот эшелон, уберечь от него своих близких любыми способами старается ухитриться хоть в последний момент исчезнуть из списков отправляемых. И каждому абсолютно ясно, что если он на этот раз спасется, то на его месте в эшелоне должен будет оказаться кто-то другой. Ведь требуется определенное количество обреченных, из которых каждый представляет собой только номер. Всего лишь номер. В списке к отправке стоят только номера. Ведь сразу по прибытии, к примеру, в Аушвиц, у заключенного отбирают буквально все. И он, оставшись не только без малейшего имущества, но даже и без единого документа, может теперь назваться любым именем, присвоить себе любую специальность, возможность, которую при некоторых условиях удавалось использовать. Единственное, что было неизменно, — это номер, обычно вытатуированный на коже. И только номер интересовал лагерное начальство. Никакому конвоиру или надсмотрщику, пожелавшему взять на заметку ленивого заключенного, не пришло бы в голову справляться о его имени. Он смотрел только на номер который каждый обязан был нашить еще и на определенное место брюк, куртки, пальто и записывал этот номер. Кстати, попасть таким образом на заметку было небезопасно. Но вернемся к предстоящему эшелону. В такой ситуации у заключенного нет ни времени, ни желания заниматься абстрактными размышлениями о нормах морали. Он думает только о самых близких, о тех, кто ждет его дома и ради кого он должен стараться выжить, или, может быть, лишь о тех немногих товарищах по несчастью, с которыми он как-то связан. Чтобы сохранить себя и их, он, не задумываясь, постарается втолкнуть в эшелон какой-то другой номер. Из сказанного выше уже ясно, что Капо — представляли собой образчик своего рода негативного отбора. На такие должности годились только самые жестокие люди. Хотя, конечно, нельзя утверждать, что здесь, как и всюду, не было счастливых исключений. Наряду с этим активным отбором, осуществляемым эсэсовцами, был еще и пассивный. Среди заключенных, которые многие годы провели за колючей проволокой, которых пересылали из лагеря в лагерь, кто сменил чуть ли не дюжину лагерей, как правило, наибольшие шансы остаться в живых имели те, кто в борьбе за существование окончательно отбросил всякое понятие о совести, кто не останавливался ни перед насилием, ни даже перед кражей последнего у своего же товарища. А кому-то удалось уцелеть, просто благодаря тысяче или тысячам счастливых случайностей или просто по милости Божьей, можно называть это по-разному. Но мы, вернувшиеся, знаем и можем с полной уверенностью сказать «Лучшие не вернулись».